в Процессия тронулась и встал на дворе в два ряда, чтобы встретить приезжего. Действительно, это был Антон. Выскочив проворно из саней, он благодарил захарии за хорошее доставление его на Русь и хотел дать ему денег, но жит не принял их, сказав только «Прошу вспомнить обо мне, когда будет вам нужда, в чем. Я слуга ваш, пока жив». Любопытство так сильно в человеке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 расходившийся в сердце боярина, прилег на дне его. Так вот ужасный постоялец, напугавший образца и домочадцев его. Вот он, наконец! Если это бес, так он принял свой первородный небесный образ. Все дворчане, смотревшие на него, остались твердо убеждены, что он отвел им глаза. — Скорее, Настя, посмотри, как он пригож! —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 Великодушие его не любило ни у кого оставаться в долгу, хотя возможность часто противилась этому влечению доброго сердца. Он остался один и заперся в своей комнате. Здесь принес Творцу дань разумного творения. И это причли ему в худое. Он где сзывает нечистую силу, чтобы освободиться от святыни, которую его окружали в новом жилище.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 Вошел человек, лет сорока, с небольшим. Как у бородатого первенствовала борода, у этого брал первенство нос — чудо из носов. Он к корню сузился, а к ноздрям расширился наподобие воронки и был весь испещрен пунцовым крапом. Губки, умильно вытянутые вперед, как будто готовились наигрывать на флейте. Из-под опушки каштановых усов и бороды они казались, казались, тьфу, пропасть. Уронил сравнение, словно в бездну. И как не ловлю памятью, воображением не могу поймать. Ну, господа, делайте сами. Маленькие глаза переводчика выражали неравнодушие к женскому полу. И если в сорок лет с походцем... Проказы и частые посещения виноградников господних не провели множество значительных иероглифов по лбу его и не обнажили поляна на голове. Если б не крапа на носу, если б не одна нога, которая, любя подчиненность, всегда дожидалась выхода другой, то право можно бы господина-переводчика назвать очень приятным мужчиной. По крайней мере, он сам себя считал таким. Самонадеянность эту подкреплял он рассказами о своих подвигах. В Липецке, — говорил он, — одна девушка от любви к нему утопилась, а жену содержателя книгопечатни, красавицу в полном смысле он было похитил, как бык Европу. За ним гнались, их разлучили. Мужья целого города, составив заговор, посягали на его жизнь, вследствие чего прибавлял Варфоломей, Вынужден он был перешагнуть Рубикон и бежать в Московию. Здесь выучился он по-русски и начал исправлять должность переводчика немецких бумаг и толмача немецких речей. Размахнув пахи рысьей шубы, Варфоломей выказал свой опашень из руда желтой камки с пуговицами. Правда, нога его заупрямилась была над своей запятой, но он скоро победил ее, Стал в благопристойном положении и доложил, что Аристотеля не застал дома. По приглашению Антона он сел на лавку. Как штукарь выкидывает разом изо рта несколько сот оршин разноцветных лент, стал он выкидывать без перерыва свои пестрые рассказы. «Располагайте мною совершенно», — говорил он. «Вы в несколько мгновений так меня очаровали, что я... что я... «Но, право, если бы вы были женщиной, я влюбился бы в вас по уши. Уверен, и вы не были бы ко мне равнодушным потому, не видеть, какое-то сочувствие непостижимое, не правда ли?» «О, совершенно правда», — отвечал, улыбаясь, Антон. «Вследствие чего располагайте мною, как вам угодно, если вам нужно, что к великому князю одно слово, только одно слово». — О, великий князь ко мне очень милостив. Вот, например, извольте видеть, это шуба. — Вижу. — Да какая же это шуба? Вы иностранец, вы, конечно, цены не знаете этим вещам. Это рысь, рысь, высокопочтеннейший господин. Немного уступает Соболю. А Соболь и сам Цезарь Римская считают за драгоценный подарок. Его можно только сравнить с мягкими, пушистыми волосами женщины. — А эта шелковая материя нежна, отливиста, упруга, как женская коленочка. А эти пуговицы, не правда ли, блестят, словно зажигательные глазки? Все это дар великого князя за умную службу, и точно великого. Какой государь, если бы вы знали, сколько новых небывалых чинов понаделал, и каждый поставил на своем месте? Вот я вам расскажу, здесь он начал считать по пальцам, во-первых, Боярин, во-вторых, воевода, в-третьих, окольничий, великой дворецкой, заметьте, есть и младшие переводчик и так далее, казначей, печатник, дьяк, постельничий, спальничий, сокольничий, конюший, ясельничий, приказчик, шатерничий и многое множество других чинов. Вы, конечно, попадете в один из первых разрядов. Много чести. Лишь бы не в разряд постельничьих. И всем какая дача идет от казны. Сытно едим, славно запиваем медами, Тешимся себе сколько душе угодно. Умирать не надо. Славный государь. Жаль только, что привязан к одной своей супруге. А то какой было приготовил я ему букет прекраснейших женщин... Он поднял три пальца к губам своим и чмокнул, как бы вкушал что-нибудь очень сладкого. «Правда, я затем и поехал в Москву, что думал найти здесь Восток, настоящий Восток, вы меня понимаете?» «И, вероятно, ошиблась?» — перебил Антон, покраснев, как молодая девушка. «Слышно, здесь запирают женщин, и для мужчины невозможна победа, каким бы ни обладал он даром обольщения». «О, не думайте этого!» — воскликнул переводчик с улыбкой и самонадеянностью. «Хм, мы имели случаи!» «Но в этих делах надо быть скромным. Самые обычаи не так строги, как рассказывают у вас. Во-первых, на пирушке хозяйка по приказанию мужа всегда угощает гостей. Она обязана целовать их». Тут упоительные взгляды, крепкие меды, отсутствие мужа в другие города, по делам торговым и на войну. И ни один Парис, хоть бы наш брат, был причиной лютых сердечных пожаров. Как водится, женщина везде женщина. Таинство любви еще более подстрекает ее. Но девушки здешние, они, конечно, не имеют случаев видеться с мужчинами. Явно нет. А для тайных свиданий всегда находят случай. Водят хороводы в садах, а в садах есть заборы, а в заборах есть щели, сквозь которые можно поговорить и даже сорвать поцелуй. Немалые беседы из окошка светелки. Там преданная мамушка, услужливый дворник, задобренный пес, и сама калитка затаит свой голос, чтобы помочь любви. У нас, я хочу сказать, у вас в Германии... Замки и покрепче здешних теремов, и стражи понадежнее здешних дворчан. Да и тут Купидон делает свое. Поверьте, высокопочтенный господин, его владычество там и сильнее, где женщин держат за замками. Русские песни всего лучше это доказывают. Надо вам заметить, я собираю их, и уже написал к ним целый том предисловия. Мимоходом признаться... Перелистывая его, удивляюсь, как мог я так хорошо написать, и от восторга рыдаю над своим детищем. Но я говорил о песнях. Вот именно в них, видите, то лихие соседи подметили свидание любовников, то намутили отцу и матери, в иной песне жена хочет потерять своего старого мужа, в другой жалуется на неверность, в третьей оставляют отца и матерь для какого-нибудь молодца-разбойника — — Везде любовь женщины, готовая на трудные жертвы. Везде разгулье и молодечество мужчин. Хотите ли живых примеров? — О, это уж лишнее. — Нет, позвольте, я только намекну. — Извольте видать, и мы посвящены в некоторые таинства. Вот недалеко ходить вдова Селинова. Видите дом соседской? При спуске Константина Еленовской улицы. Вдовушка... Без ума от сына вашего хозяина. Не от того ли статного у молодца, который стоял у других ворот хозяйского дома? — Да, этого прекрасного мужчины, — сказал бы я, — если бы не портил его высокий рост. Антон усмехнулся, но, боясь оскорбить рассказчика, сделался по-прежнему внимателен. Переводчик продолжал. — Если бы скромность не велела мне положить палец на уста... Мы могли бы передать вам много занимательного из здешних шашень. Мы таки знаем кое-что. Мы вхожи в дома бояр, видаем и жены, дочек их. Но, прошу наперед заметить, для получения милости тех и других надо перейти в их веру. — Поэтому я никогда не буду пользоваться их благосклонностью, — сказал Эрнштейн. — Как же вы? — Виноват. Я крестился по-вздешнему. — Чтобы... Русский вас любил, это условие необходимо. Без того прославешь бы Сурманом, Латынщиком, Нехристом, хоть бы вы были самым лучшим христианином. Вас будут бегать и гнушаться, вот точно как в Индии, Парьев. Где это Индия, хоть убейте, не могу вам объяснить, а сказывал мне о ней русский путешественник Афанасий Никитин. Я буду иметь честь вам его представить. Там, извольте видеть, Есть часть народа, которых называют париями. Эти парии из рода в род презренны всеми, в загоне, в унижении у всех. Так что прикосновение к ним есть уже беда. Их бегают как прокаженных. Вот здесь именно на такой степени иноверцы. Только под грозную защитой великого князя остаются они в безопасности. Напротив, иноземец, принявший здешнюю веру в большой части любви у русских. Хотел Антон перебить его, чтобы спросить подробнее о состоянии иноземцев на Руси. Но книгопечатник не останавливался и продолжал печатать свои вести не хуже цилиндрического станка. Но я, кажется, отдалился от своего предмета, возвратимся к хорошеньким женщинам, — Виноват. Это моя слабая сторона, моя ахиллесовская пятка. Итак, я говорил о вдове Селиновой. — Приятель, друг ее, как хотите назовите, не совсем ей верен. Удалец познакомился недавно с кем бы, думали вы? — С гречанкой Гайде. — А Гайде, как бы вы думали? — Не более, не менее, как возлюбленная Андрея Палеолога, греческого царя и деспота Морейского Шурина Великого Князя. Вот какие сани русачок садится. Видите, тут надо почаще ощупывать свою голову. Целали на плечах. Кстати, заметить вам, русские и любят махать туда, где опаснее. Мы, немцы, рассчитываем и гадаем — как перепрыгнуть ров или яму, а он уж на том краю или сломал себе шею. — Гайде, — сказал я, — гречанка, а я не сказал вам, как она хороша. — Тьфу ты, пропасть, где такие красотки родятся? Глаза Варфоломея необыкновенно заблистали и запрыгали. — Подумаешь, прости господи, сам черт выливал ее в какой-нибудь дьявольской форме, и всыпал ей в черные очи своего адского пламени. Так и мутят душу, и гоняются за вами во сне. Прекрасно, дивно прекрасно. Однако ж я знаю одну московитянку еще пригожей Гайды. Десяти гречанок не возьмешь за нее. И как бы вы думали, где б она жила? Здесь, в доме, в терему». Над вашей головой — дочка вашего хозяина. — Ну, почтеннейший господин, у ней звезды вместо очей, щеки пылающие заря, а губки, губки. Тут рассказчик встал в тупик, щелкал пальцами, хватал за воронку своего носа, но прибрать никак не мог чего-нибудь подобозначащего губам красавицы. Махнув рукой, он принялся описывать далее. «Русые шелковые косы ее, право стало бы, чтоб вас, молодца, опутать, а ножки ее на один глоток. Слышите ли? Тук-тук над вами. Это она касается пола своими ножками. Прислушайтесь, какое очарование!» Вздохнув, Варфоломей Послал от своих выпуклых губок поцелуй наверх. — А как зовут ее? — спросил, улыбаясь Антон. — Анастасия. Если хотите нежнее. Настенька. — Что ж, тут как? Успехи есть? — Ой, подумать грех. Да не высоко, как до солнышка. Сказать про нее худой язык не поворотится. Горда и сурова, будто королева. Сердце Иоанна Молодого и назначило было ей великокняжеское место, да судьбы расположили иначе. Дверь распахнулась, и появление двух новых лиц подсекло рассказ цитерского вестовщика, который был не без для Эрнштейна. «Сам Фиоровенти Аристотель», — сказал переводчик, — и спешил встать с своего места. Часть вторая. Глава первая. Художник. Они были поэты, и их вымыслы были так возвышенны, что они сами страшились их и пали с трепетом пред своими творениями. Надеждин. «Антонио, милый Антонио, названный сын моего брата, какие боги занесли тебя сюда!» — восклицал художник, обнимая приезжего. — Это был высокий